Глава 2. Хлопоты. 17 мая 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 20 часов 9 минут. В общем, ничего у нас не вышло. Совсем ничего. Новые бронекостюмы оказались а. Слишком тяжелыми, б. Слишком хрупкими. Ну, то есть, местная руда... Коперниковская, очень низкого качества. Наша, привозная сталь, держит удар свергло почти всегда, а это ломается и трескается. Я так понял. Вводим режим еще более жесткой экономии. Все металлические изделия, от иголки до турбинных лопастей, пойдут на переплавку. Мы раньше-то не особо ресурсами разбрасывались, а теперь все баста». В обед к нам заходил Борис Борисович со своими и заставил нас подписать документ о неразглашении. Подписали? Подписали. Борзов и Корнев смеются, крутят пальцем у виска, говорят, особист совсем с ума сошел. Везде у него секретность, дисциплина, чуть что под замок. А мне не смешно. Это что же получается? Раз экономия, значит, каждый поврежденный доспех... «Шлем, наплечник, щит. К нам? Акт на переплавку тоже мы составляем, ну, если уже чинить нечего. Раньше-то военные могли снарягу на какой-нибудь склад забросить и все, ну, или на месте сражения оставить, а теперь от чужих глаз подальше. Окровавленное, распластанное на полоске железа, знаете ли, оптимизма не внушает. Наоборот, пугает» расстраивает и порождает панику среди гражданского персонала. Мы трое, значит, будем точно знать о потерях. Кошмар. Потому и секретность. Не знаю, почему все не любят Гамова. Ну, особист, так что ж, работа у него такая. Я вот лично помню, что когда мне руку оттяпали... Именно он, без всякой паники, оттолкнув трясущегося фельдшера, сделал мне укол, остановил кровь и перевязал рану, успокаивал. Что говорил, правда, не помню. Да если бы не Борис Борисович, мне бы под самый корешок все ампутировали, а так только кисть. Папу тоже он внутрь занес. То, что от него осталось. Я ему благодарен». Седов, кстати, сказал сегодня в лаборатории одну интересную вещь. «Зачем мне на гвардейцах тонна надежного железа, если она превращает бойцов в легкую добычу? Пусть лучше они будут легкими, подвижными, но хорошо вооруженными». Золотые слова. Раньше-то как мы сражались. Заковали в броню беднягу и вперед. Сметать все на своем пути. Медленно, но верно. Сейчас это не актуально. Местная живность вносит коррективы. Им наши бронекостюмы, что фольга. Ну, почти. Единственный эффективный способ это курочки-несушки, как Иваныч шагоходы называет, или крупнокалиберные пулеметы. Эх, что-то приближается, и не слишком хорошее для нас. Я вот все думаю, кто принимал решение об эвакуации из системы. Ему что было плевать на 10 тысяч человек, брошенных здесь? Неужели по возвращении его не спросят, где ученые, техники, рабочие, солдаты, их семьи, в конце концов? Где люди, которые полетели в экспедицию и не вернулись? Наверное, этот гад что-то соврет, выкрутится. А мы здесь... На абсолютно чужой планете вынуждены сражаться с местной агрессивной флорой и фауной. Со сверглыми. Им наш район, единственный подвергшийся терроформированию, как кость в горле, как инфекция. Чего-то шумим, дымим, суетимся, поверхность буравим. Ладно, расстраиваться будем потом. Ирка просит помочь ей сделать домашнюю работу по литературе. Да и с кухни вкусно пахнет. Завтра у нас сдача нормативов по ФИЗО. Хочу всем доказать, что я не инвалид и могу сражаться.